«Будосенька, ну не убивайся ты так!» – взмолилась Машка, которая не знала, как убедить будущую жену отца в том, что небо на голову не упадет, если они распишутся не сейчас, а после рождения малыша. Для самой Марии это было очевидно. Какая разница, женаты или родители ребенка, если они любят его, а имя отца Крохи вписано в свидетельство о рождении?» Но Тося очень сильно разъярилась, когда Маша заговорила об этом, так что больше данную тему поднимать не стоило. Антонина все причитала, что родители ее просто убьют, и что она и так уже не раз ощущала на себе гнев отца. Но его удалось утихомирить, когда Тося убеждала, что вот-вот выйдет за Эдика. А теперь это событие откладывалось на неопределенный срок. «Как я могу не убиваться, когда твоя мать оказалась такой змеей подколодной?» Вызверилась на Машу Тося, сев на постели, на которой до сего момента лежала и рыдала, уткнувшись лицом в подушку. Папу даже пришлось отправить на другой конец района за клубникой, которую возжелала Антонина, заявив, что, может, хотя бы от ягод ей станет легче на душе. «Мама передумает, я уверена», — заявила Маша. Она немного помедлила и, подойдя к кровати, устроилась на ее краю рядом с Тосей. «А как там Тимофей? Он заехать не обещал?» Спросила тихо и тут же поняла, что дала Маху. Тимофей был сводным братом Тоси, которому они с отцом и сватали Машу. Парень Марии нравился. Высокий, статный, с юмором. А то, что высшего образования нет, ерунда. Не всем же быть учеными. «Как ты вообще можешь о таком спрашивать, когда происходит все это?» Возмутилась Тоси. Она вскочила с постели и заходила по комнате. Охала, вздыхала. Хваталась за живот, пока не остановилась и не проговорила. А вообще, ты же не виновата в том, что делает эта женщина. Но можешь мне помочь? А я тогда с Тимофеем поговорю, чтобы он из деревни сюда погостить приехал. Как раз в доме скоро надо будет обустраиваться. Вот брат и поможет». Тося задумалась, а Маша превратилась в сплошное внимание. Она готова была на многое, пусть только Тоня сегодня скажет, что от нее требуется. «Ты в село мое съездить сможешь?» – спросила Тося деловито. Вся ее истерика как будто испарилась. Видимо, мысленно она нашла какой-то способ успокоить свои нервы. «Смогу», – кивнула Маша. «Там как раз с Тимофеем и повидаемся». Тося сверкнула на нее глазами и покачала головой. «Нечего там любовями заниматься». Тебе нужно очень быстро вернуться. Завтра Эдуард ведь за вещами домой поедет». Маша не понимала ровным счетом ничего и сказанного, но кивнула, давая добро. «А то, что с Тимофеем не успеет увидеться, ерунда. Может и встретиться, чего уж Маше очень сильно хотелось. Между нею и парнем еще ничего толком не успело случиться». Но он уже прочно засел в ее мыслях, ведь те ухажёры, которые крутились рядом до знакомства с Тимофеем, были какие-то нерешительные. Один и вовсе какой-то доктор наук был скучный до ужаса. «Я могу поехать прямо сейчас», — вызвалась Маша. «Только скажи, зачем и для чего?» Тося улыбнулась и, взяв телефон, стала что-то в нем высматривать. Потом сообщила Маше. «Сейчас скину фотку дома, где бабка одна живёт». «Скажешь что от меня, заберешь то, что отдаст, и сразу ко мне. Идет?» Мария ни секунды не помедлив закивала. Она и к бабке успеет, и к Тимофею заглянуть. А день переставал быть доскоменный и безрадостным.